В дежурке сидит пожилой, рыхлый и какой-то сонный капитан. Да уж, до Пети Малышева исчерпленный ему... Ну, даже не знаю. Как Пекинесу до Волкодава, наверное. Хотя здесь не Терской фронт. Все намного проще и спокойнее. Лейтенант Тюкалов и сержант Коломийцев, исчервленный с Терского фронта, четко докладываю я и протягиваю в узкое окошко наши столи командировочные предписания.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 Он сам ничего не решает. «Ладно, и какие тогда есть варианты?» «Ну, товарищ капитан, и что вы тогда нам предложите в этой ситуации?» «Да все просто. Загоняйте машину в наш гараж, оружие под роспись даете мне в дежурку, ночуете у нас, а утром генерал Стыценко вас примет». «Ночевать, надеюсь, не в камере придется?» «Нет, разумеется. У нас тут рота охраны расквартирована».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 Аккуратно раскладываем на табуретках свою парадную черную форму. Толя достает из баула новенькие сапоги, и я свои крутые каркараны. Думаю, перед генералом завтра мы в грязь лицом не ударим. Ополоснувшись в души и затолкав свою дорожную одежду в баул, потом постираем, мы дружно отходим ко сну. Сон мне приснился просто замечательный, хотя и несколько сумбурный. Снилось, что не было никакой войны, но зато все, кого я узнал в Червлёной, живут в Подмосковье. И что везу я Настю к своим родителям, знакомиться. А Игорь устроился к нам в отряд командиром роты. А Кузьмазиной открыли очень популярное в Сергиевом посаде кафе. И что? А вот побудка была фиговой. Во-первых, тонкий мальчишеский голос, срываясь в фальцет, прямо-таки взвизгнул.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 Пока мы с не спеша умывались и собирались, Роза дружно убежала на зарядку. Ну и славно, мешаться под ногами не будут. Уведя курсантов в глубь казармы, подальше от любопытных глаз гневального, я быстренько провел с ним инструкторское методическое занятие на тему «Отход-подход к начальнику» и доклад старшему по званию. Парень у меня толковый, схватывает все с полуслова, так что управились быстро. Заодно я ему намекнул –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 На вид обычный дядька чуть за пятьдесят, худое лицо, слегка заостренный нос. На улице такого без формы встретишь и внимания не обратишь. Хотя, вот разве что взгляд у генерала. Взгляд умного, жесткого и привыкшего приказывать человека. Слева от генерала стоит, судя по внешнему виду и полковничьим погонам, тот самый зам зампоспец Григорьев. «Суровый, дядя. Не сказать, что огромный. Кузьма наш, к примеру, куда фактурней будет. Но все равно. Жилистая, подтянутая фигура, набитые костяшки кулаков, не один раз сломанный нос. Боец серьезный. Да еще и взгляд, почти как у генерала, твердый и умный. Сразу видно, оба серьезные профи. И явно на занимаемых постах не для мебели числится.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 дабы излишним разумением не смущать командира. За стопроцентную точность не поручусь, но что-то явно в этом стиле и духе. Вот мы столи и стоим, изображаем. «Значит, это вы и есть те самые?» спрашивает у меня Стыценко. «Не знаю, что означают те самые, поэтому не могу ответить уверенно, товарищ генерал-майор». «Ну, его калаху, тот Петровский устав».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 Действовали-то эффективно. Даже я, глядя на фотографии, проникся. И с мостом красивым, и с двойной засадой. Жаль, когда помощника Веденского Амира грохнули, фото сделать не смогли. Да и оборотни эти, девесанты доморощенные. Тоже, видать, и демоны были. А без командира что там ваша группа сделать сможет? Вступает в разговор Григорьев. Ай да Костылев.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 Он достал из папки на столе какой-то лист, а из нагрудного кармана кителя – очки, которые нацепил на кончик носа, став при этом похожим на строгого школьного учителя, и начал читать. «Два ножа, попадающие под классификации холодного оружия, пистолет Макарова, пистолет Стечкина, два поствольных гранатомета ГП-25, 22 гранаты ВОК-25». 20 гранат F1, 2 цинка патронов 762 на 39, не распечатанных в ящике, 4 коробки патронов 9 на 18, по 16 штук в каждой, пулемет ПК, ленты с патронами к нему, общей численностью 900 выстрелов в патронных коробках, автомата КМС и автомата К калибра 762 мм, неизвестной модификации. «Разгрузочные системы, в которых находилось еще...» Генерал, резко обрывает чтение, поднимает взгляд на нас. «Ну, с разгрузками все ясно. Вы там все совсем в плане боеприпасов на голову ушибленные. У каждого БК на пехотный взвод хватит. Молодые люди, вы тут часом военный переворот учинить не задумали? С такой-то грудой оружия? И, кстати, что значит АК неизвестной модификации?»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 и коллекционированием их ушей на шнурках. «Дичь какая-то, ей-богу! Они тут что, всерьез считают сердцев такими упырями? Хотя, надо запомнить, мало ли кого припугнуть понадобится. Разрешение на ношение пистолетов для вас сейчас сделают. Получите там же, в дежурной части», — продолжает Стеценко. «Марку и номер вашей машины в отдел ГАИ уже сообщили. Зайдете туда. Это на втором этаже».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 И его необходимо передавать другим. «Так, сегодня у нас пятница. Ну, значит, три дня вам на все про все. Обустроиться там, быть наладить. А в понедельник в девять утра быть тут. Вас познакомят с группой и отвезут на тренировочный полигон. Вопросы, жалобы, предложения?» «Никак нет!» Дружно в один голос сгаркнули мы столи. Но «Ну, раз нет, тогда свободны».